Пятый, загруженный расходниками, принялся, наконец-то, латать дыры в носовом трюме, используя остатки имевшихся у нас стальных листов. Вымывшийся, облачённый в свежую белую футболку и чёрный комбес Вафамыч контролировал работу робота и вдумчиво листал информацию на своём планшете, изучая нарытые мной в здешней сети. Все ресурсы — на корабль и Лео. Таково было моё решение. Выдвинутый мною лозунг был горячо поддержан всей командой без исключения. Дополнительно я добавил только одно не касающееся корабля напрямую требование — установить хотя бы слабенький, но работающий гравигенератор, что сможет обеспечить приемлемую силу тяжести в рубке и части первого уровня под ней. Надоело мне левитировать, теряя при этом костную массу и мышцы. «Само собой, раз уж я хочу гравиген, нам понадобится источник энергии помощнее, чем солнечные батареи. Обычно подобные ресурсоемки устройства питаются от корабельного генератора или реактора, так что старшему механику было над чем подумать, пока он попивал кофе из большого стакана». «Пока механик спал, восстанавливая силы, я успел договориться об аренде монтажных лесов, что были установлены вокруг корабля, почти скрыв его своими ажурными конструкциями. Несколько пандусов гарантировали, что даже старая, не слишком умная гусеничная и колесная роботехника сможет добраться до самых дальних частей корабля. Стоимость дневной аренды – 100 кредов за первые сутки, а затем по 70 кредов за каждое следующее. Что сказать? Я бы вложился в этот бизнес. Учитывая, что прочные стальные леса почти вечные, а в случае поломки ремонтируются в два счёта обычной сваркой, это было бы выгодным вложением инвестиций. Небритый и пузатый владелец компании «Надёжность Миртума», что доставил и собрал леса, тоже так думал, сияя улыбкой успешного бизнесмена. «Я перевёл ему 310 кредов за следующие четверо суток, и на своей тяжёлой грузовой платформе он отбыл к следующему кораблю, что прибыл после нас, тяжёлому грузовику, занявшему три платформы сразу. Астероидный бегун. Странное название для почти 200-метрового тяжеловеса. Едва прибыв, грузовик мгновенно привлёк к себе широкое внимание здешней общественности». Первыми рядом с кораблём оказались журналисты, примчавшиеся на скоростных электробайках. Следом за ними прибыла станционная служба безопасности, что также отвечало за близлежащее космическое пространство и приписанное к станции маяки. Не было только копов, но оно и понятно. Ведь станционная полиция занимается только тем, что происходит непосредственно на Миртум. С чего такое оживление? Грузовик пережил пиратское нападение, о чём громко и ясно заявляла обшивка его левого борта. Кто-то изо всех сил пытался пробиться внутрь, но не преуспел, однако оставив после себя глубокий овальный шрам на стальных листах. Следы неудачной попытки абордажного проникновения. Плюс взрывное повреждение левого основного движка, глубокие шрамы в носовой части и немало мелких повреждений в районе брюха, если судить по свисающим шлангам, проводам и кускам стали. «Я проверил местные новостные порталы, но не нашёл ничего, кроме сделанных со всех ракурсов фотографий и видеороликов, показывающих нанесённые повреждения». Ещё там было упоминание, что астероидный бегун застрахован компанией Space Страх Спас», она же «ССС», что, по мнению журналистов, гарантировало солидные выплаты владельцу судна. Плюс промелькнула информация, что перевозимый бегуном груз не был повреждён и будет доставлен заказчикам. Убедившись, что у нас всё идёт по плану, я переговорил с Вафамочем, сбегал ему ещё за одним кофе и парой гамбургеров, чтобы старик не рисковал, мотаясь по кафешкам, после чего перекинулся несколькими словами с Лео и, наконец-то, отправился спать. Заснул я почти мгновенно и ни о чём не тревожился. Корабль под приглядом Лео, а механик находится по ту сторону корпуса, что делает его недосягаемым для выстрела со стороны многочисленных коридоров, примыкающих к станционной корабельной стоянке. С прочих трёх сторон Вафамыча вполне могли бы достать владеющие дальнобойным оружием стрелки, но в настолько сильную паранойю я ударяться не стал. Хотя не забыл уведомить станционного главного Искина о том, что являюсь Гроссом, и потому я, мой экипаж и моё имущество являются потенциальными целями для всех смертников Вселенной. И я ничуть не удивился моментально пришедшему ответу, где суховатым вежливым текстом заявлялось «Администрации службы правопорядка станции Миртум уже поставлена в известность о прибывшем на станцию Гроссе, им отправлена моя фотография и краткая доступная биография, скачанная с доступной базы данных Лиги Гроссов. Также меня оповестили, что все органы наблюдения, оповещения и пресечения, что расположены в районе первой и главной стоянки космических кораблей, находятся в функциональном состоянии, за кораблем Леонардо ведется «доброжелательное пристальное наблюдение». Вот так и заявили. «Ведётся доброжелательное пристальное наблюдение». Для меня это означало одно. Едва я покину корабль, об этом узнают все смертники Миртум. А до тех пор, пока я нахожусь на борту, смертнички могут дышать относительно свободно, зная, что им ничего не угрожает. А ещё я знал, что очень скоро ко мне пожалуют делегации из нескольких представителей органов правопорядка. Я уверен в этом». Станционная полиция не может проигнорировать появление на их территории ещё одного хищника. Они обязательно явятся, чтобы побеседовать с охотником за головами, дабы понять его намерение и прощупать чуток почву касательно того, насколько я готов к... Скажем так, принятию ценных подарков в обмен на быстрое отчаливание с этой захолустной станции на окраине космоса. Ещё я уверен, что прямо сейчас, а может, уже и закончили, здешние полицейские шишки общаются со своими коллегами с невезухи, судорожно пытаясь вызнать обо мне как можно больше информации, особо стараясь выцарапать что-нибудь тёмное и компрометирующее о юнце Тиме Градском. И что мне с этим делать? А ничего. Вот конкретно в следующие полные сутки ничего, что касалось бы моей опасной профессии Гросса. Я постараюсь вообще не покидать безопасный корабль. Я жду подвоха. Я жду беды и судорожно пытаюсь играть на опережение, хотя даже не знаю, что за игру ведут мои противники. Почему я так напряжён? Мне понадобился целый час и почти литровая кружка сладкого кофе, чтобы разобраться в своих мыслях, чувствах, подсознательных ощущениях и страхах. Причин бояться немало, и они объективны, они надуманы. Одна из главных причин — сам мертум. Мирная туманность, станция не чета моей родной ржавой невезухи. У нас большинство живут впроголодь, основная часть всех предприятий давно позакрывалась, рождаемость невелика, урожай хилы, каждого гостя ждут с великой радостью. Такая станция не привлечёт внимания серьёзных криминальных личностей. Потому и собрались на невезухе вялые трусливые отморозки. Как они поступили, узнав, что на станции появился пусть молодой, но уже начавший убивать гроз? Да никак они не поступили. Не считать же поступком их трусливое бегство в более-менее защищённую берлогу, где они и рассчитывали отсидеться, пока на корню купленная полиция сделает за них всю кровавую работу по устранению гросса. Но это там, на невезухе. Миртум. «Станция гораздо больше по размерам, чем моя родная. Здесь куда больше населения, здесь куда оживлённее космос. Успешно работают различные фирмы. Судя по увиденным мной обрывкам с уличных камер наблюдения, на ярко освещённых улицах полно детей и подростков, красиво одетые взрослые неспешно фланируют по усаженным искусственными и настоящими деревьями бульварам. Жизнь здесь бурлит и совсем не похожа на затхлое болото». «Да, поначалу, когда я прибыл и увидел лишь жалкую грязноватую забегаловку и обшарпанные торговые автоматы, то подумал, что это место мало чем отличается от невезухи. Но мне хватило нескольких минут просмотра видеопотока, транслируемого с камер наблюдения, чтобы понять, здесь всё иначе. Здесь куда больше жизни, куда больше движухи, куда больше прибывающих и убывающих кораблей. Миртун не только пересадочная станция». Это ещё и место производства табачных изделий, некоторых органических продуктов питания, косметических средств и много чего ещё. То есть здесь куда больше денег. Отсюда один простой вывод. Сумевшие здесь зацепиться и обосноваться смертники будут не из простых тупых отморозков. Таких бы тут быстро прикончила местная шпана, которой хватает в любом обжитом уголке космоса. Здешние смертники берут верх не благодаря своей мрачной аоре приговорённых. Нет, они умны. Организованы. Знают, как вести свой нелегальный бизнес, кого можно трогать, а кого нет. Мне здесь придётся нелегко. И вполне вероятен самый печальный для меня исход, если я стану торопиться. Поэтому никакой спешки. Первый ход я оставлю за ними, а сам подожду. Уверен, что рано или поздно они не выдержат и проявят себя. Как именно? подошлют кого-нибудь для прощупывания. Это очевидно. И, скорее всего, это будут такие посланцы, кого достаточно сложно проигнорировать».